диджестив, ну или просто на пасашок. Самое сложное — быть понятым, а счастье — это, как известно, когда тебя понимают. Поэтому если у нас есть хоть капля здравого смысла, мы, стараясь быть понятыми, усердствуем. Но, к сожалению, это усердие зачастую оборачивается еще большими проблемами, и эта часть книги — лучшее тому подтверждение. В ней более 20 тысяч слов, которые строка за строкой рассказывают о концепте концепта, по сути, об одном единственном слове, и при этом без всякой надежды обеспечить искомое понимание. Понимание приходит к нам не во внешней речи, а в речи внутренней. Мы понимаем нечто, если понимаем, конечно, внутри самих себя, нутром, внутренним взором начинаем чувствовать запах, который объективно отсутствует. А текст — это та самая внешняя речь, не наша даже, а чужая, интроицируемая нами, поглощаемая и перевариваемая. Недаром мы говорим «проглотить книгу», «разжевать смысл», «переварить сказанное». Что будет в остатке? Насколько то, что останется, будет соответствовать тому, что предлагалось для понимания? Вопросы эти отнюдь не праздны. Недаром Михаил Михайлович Бахтин описывает нашу внутреннюю речь как перенесение общественной дискуссии внутрь индивидуального человеческого сознания. Жак Лакан утверждает, что в нас говорит другой. Ролан Барт, что любой естественный язык определяется не столько тем, что он позволяет говорящему сказать, сколько тем, что он понуждает его сказать а где же мы сами? И что есть наше понимание, если принять эти вводные? Весь 20 век философия так или иначе анализировала язык, пропускала реальность через призму дискурса и завершила круг с легкой руки Жиля де Лёза и Феликса Гватари концепцией концепта. Дальше вперед двигаться нельзя, мы достигли предела. Теперь только куда-нибудь вбок, вверх, вниз, даже назад, Но не вперед, там нет дороги. Настало время зафиксировать сухой остаток прошлого, сделать, так сказать, выводы на будущее, понять окончательно и бесповоротно суть отношений дискурса и концепта. И лишь затем мы сможем двигаться дальше. Говорить — это значит воспроизводить дискурс или заниматься его производством. Пустое надо сказать дело. Думать — это создавать или осознавать концепты. И в этом есть сила. Концепт, пишут Делес и Гватари, это не комплекс ассоциированных идей наподобие мнения. Это также и не строй аргументов, не цепь упорядоченных доводов, из которых могла бы образоваться самая большое некая рационализированная урдокса. Чтобы получить концепт, Недостаточно даже, чтобы явления подчинялись принципам, аналогичным тем, по которым ассоциируются идеи или вещи, принципам, по которым упорядочиваются доводы. По словам Мишо, то, что достаточно для обычных идей, недостаточно для жизненных идей, тех, которые должно творить. Идеи поддаются ассоциированию лишь как образы, а упорядочиванию лишь как абстракции. Чтобы достичь концепта, мы должны преодолеть и те и другие, и как можно скорее добраться до ментальных объектов, характеризуемых как реальные существа. Это уже показали в свое время Спиноза и Фихте. Нам приходится пользоваться фикциями и абстракциями, но лишь поскольку это необходимо, чтобы выйти в иной план, где мы уже будем двигаться от одного реального существа к другому и заниматься конструированием концептов. Иными словами, наступило время, когда мы можем и, вероятно, должны перейти к осознанному творению, осмысленному созданию нашей собственной реальности, но не через говорение, а через думание, через разные способы думать. Это творение, конечно, происходило и раньше, интуитивно, спонтанно, в рамках всегдашней борьбы идеологии и мнений но никогда прежде еще не была до такой предельной отчетливости явлена нам природа этого акта творения, его механика, если не считать одного избитого, но предельно точного указания. начале было слово. Хотя действительно есть в нем некоторая неточность, которая, быть может, и тревожит критического ко всему Фауста. Не было, а будет. Так правильно. Слову предшествует говорящий, точнее, думающий. Тот, кто понимает нечто прежде, чем само это слово будет произнесено. Прежде, чем оно обозначит то, что было понято им в реальности, схвачено в ней и таким образом создано. Но сначала он один и одинок. Никто не понимает этого его слова. Ему предстоит долгий путь, пока он будет нести это слово другим, объяснять его, делать понятным, проповедовать. И он начинает со слова, начиная таким образом не просто новый дискурс, а самого себя, не того, который был создан старыми словами и дискурсами. Эту механику нам наглядно показали философы, а еще более психологи XX века, а того, которым ему предстоит стать в новом мире, который им же и будет создан. Озираясь в пространстве актуального политического дискурса, где бесцельно бродят тщедушные тени концептов покойников «власть», «свобода», «справедливость», я вижу сейчас только одно слово, которое имеет для меня смысл и связывает меня с реальным. Да, я и мой Сократ знаем, что мы ничего более не знаем, кроме одного этого слова — самостоятельность. Вначале Будет это слово.